Отцов. Прозорливость отца Арсения поражала и подчас спугала людей, приходивших к нему. Но сам он не понимал и не чувствовал, что Господь даровал ему великое знание души человеческой. Постоянно соприкасаясь с отцом Арсением, я видел, что он искренне верил, что понимание души является совершенно естественным для Ирии. Ему думалось, что, читая мысли человеческие, не он читает их, а сам пришедший рассказывает о себе. Он оказывал огромное и поразительное влияние на людей, общавшихся с ним, а тех, кто внимательно наблюдал его жизнь, удивлял глубиной и силой проведения данного ему Богом. Овсеенков рассказывал мне, что... Что его до глубины души поразили два случая, пришедшие перед его глазами ещё тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием отца Арсения. Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключённых. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места. Человек 25 попал в наш барак, рассказывал о Всеинков. Этап, видимо, был тяжёлый. Этапников загнали в барак. Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят. Во многих жизнь еле-еле теплится. На улице мороз, ветер, в дороге 2 дня не выдавали питания, не спали трое суток. Чем живые, понять нельзя. Народ по составу сборный: большинство интеллигенции, враги народа, инженеры, агрономы, врачи и несколько человек уголовников. Пригнали перед поверкой, когда в лагере заканчиваются все дела: хлеб выдан, обед из баланды съеден, начальство ушло или собралось уходить. Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили: хлопотно. Котлы надо разогревать, кладовки отпирать, хлеб резать, да ещё ведомости писать, чтобы поставить на довольствие. Хлопотное, очень хлопотное дело. Решили Подождут, завтра всё сделаем, успеют. Начальник по режиму сказал: "Не баря они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа проживут". На этом и порешили. Понимали, конечно, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придётся под днём расписывать умерших. Этапное начальство людей сдало, теперь лагерному заботиться. Перемрут лагерю отвечать. Вошли этапники в барак, а новичков всегда всюду плохо встречают. Что в детстве в школе, что на работе, а в лагере и подавно. Смотрим, вошли не люди, а обноски человеческие, стоять не могут. Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся. Старший по бараку осмотрел их и сказал: "На свободные лежаки разбирайтесь". А свободные лежаки от печей далеко, холодно там, не согреешься за ночь. Стражилы барака в это время спать устраивались. Кто уже лежал, кто в карты поигрывал. Уголовники осмотрели всех этапных, увидели, что взять с них нечего, и занялись своими делами. Отец Арсений лежал и молился. Когда этапные вошли, встал, осмотрел их и подошёл к барачной головке. Так в бараке называли заправил из серьёзных уголовников. Их слово в бараке закон для шпаны и политических, которые на них всегда с опаской поглядывали, а проще говоря, боялись. Головку не послушаешь, всё случится может. Подошёл отец Арсений к серьёзным и сказал: "Надо этапным помочь. Колотные, мёрзлые, обмороженные, истощённые, если не поможем, то часть народу умрёт к утру". Серьезные уважали отца Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему. А тут один из серьезных сплюнул, выругался и проговорил, — Да ну их, пусть дохнут, сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам, понял, папаша? Остальные молчали. — Кому хочется со своим расставаться, да и закон лагерный, только дружкам помогай. смотрят все в бараке на царь Арсении и головку, чем дело кончится. Этапники у входа в кучку сбились, слушают. А тес Арсений на людей головки взглянул, перекрестился и спокойно сказал: "Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные переляжем. Что у кого есть из еды, на стол кладите, а воду в печах нагреем, ещё не остыли. Давайте быстрее". Серьёзные молчи поднялись и пошли по бараку народ перекладывать, что у них из еды было, первое достали и положили на стол. Остальные барачные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб, им наподдали так, что надолго запомнили. Еды по крохам собрали много. Накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели в печах. Отец Арсений собранное разделил, раздал, и ребята развели этапных по тёплым лежакам. Все новенькие выжили, не то что в других бараках. На третий день этапные ожили, а на четвёртый их уже на работу послали. Поразило меня спокойствие и сосредоточенность отца Арсения, когда он тихо и просто сказал: "Давайте быстрее". Сказал людям, у которых, казалось бы, не было ничего за душой. Сказал, и пошли выполнять, словно приказ. «Часто задумывался я, — говорил Александр Павлович Овсеенков, — в чем сила отца Арсения? Мог ли он воззвать к совести людей или просто именем Бога потребовать выполнения необходимого долга?» И Овсеенков решил, что требовал все это отец Арсении от имени Арсений. бога